Она у нас в первый раз на море. А вы сами откуда будете? Из Энска. О, далеко забрались. А мы из Криворожья. Получили вот путевочки от завода. Правда, Мань? Маня радостно кивала добрым ртом, щедро набитым золотой рудой и сдвигала в кучу барахло, чтобы папе было удобнее постелить полотенце. Вы в солнечном отдыхаете? Да, да. Мамочка торопливо выпутывалась из сарафана потрескивая искрами и швами ненастоящего шелка. «А мы в красном знамени!» «Очень приятно!» Готовый вспыхнуть в многолетней дружбе с открытками на календарные праздники и взаимными визитами через всю страну мешали жара и Лидочка, золотистая, оглушительная, гладкая, блещущая в мелком всенародном прибое. Мамочка никак не могла отвлечься от нее, Ни на вспотевший арбуз, сахарно хрустнувший под хищным перочинным ножом мирного криворожского пролетария, ни на вечного пляжного дурачка. Позвольте, а что у нас козыри? Нет, червы были в прошлый раз. Ни на нескончаемо запутанные монологи из заманчивой незнакомой жизни. И тогда Петрович, брат мой, говорит, мол, забирай, Лариска, дитё, и перебирайся ко мне, места хватит, а он и правда...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 и целовал мамочку в плечо. Кожа под губами и языком была горячая и сухая, как будто слегка подкрахмаленная. Не перегрелась? Мамочка виновато улыбалась. Морок отпускал ее, и душа, мелко крестясь, выруливала на основную дорогу, взмокшая от ужаса, спасенная, изнемогающая, но самым-самым своим краешком тоскующая, что так и не узнала.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 Понедельник. Голубые с нахохлившимся зайкой. Вторник. Жёлтые со щербатым подсолнухом. Среда. Ма, ты чего? Мамочка нежными губами трогала дочкины веки. Один глазик, другой. Все в порядке, Варвариска. Ты не обгоришь у меня, а? Не. Успокоившаяся Лидочка выворачивалась из ласкающих рук, рвалась обратно к морю.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 Сдобно загудела тетя Маня. «Я своих двоих на ноги подняла. Да внучка третья на подходе. Глаз с вашей ли не спущу. Купайтесь на здоровье». «Мы ненадолго», — виновато пообещала мамочка и прижалась к Лидочке мягкой огненной щекой. «Слушайся, тетя Маню, я тебя очень и очень люблю». Лидочка невнимательно кивнула. Тетя Маня...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 Похвасталась тетя Маня и с одинаковой бездумной нежностью погладила сперва нагретую солнцем головку Лидочки, а потом стриженный дегенеративный затылок своего пролетарского мужа. «Ох и золота это у меня, хозяйка Маруська, а сам себе завидую, чесло!» Лидочка доела персик почти до половины, переводя дух и подстанывая от удовольствия.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 Я ж говорила, что на севере инженерам трёхкомнатные квартиры сразу дают, а ты нафигенки технику пусть сразу на завод идёт, так и подохнут с семьёй в общаге. А зарплаты у мамки с папкой большие? Не знаешь? Ну, кушай, доча, кушай. Дай тебе бог здоровечка. И мамки твоей с папкой тоже. трик раздался внезапно, жуткий,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 один из отрядов бугристых спасательных атлантов, которые обычно сутками торчали на своей деревянной вышке, обжираясь мороженым, заигрывая с курортницами, но по большей части, конечно, дурее от скуки. — Вы в порядке, товарищ? — спрашивал парень у папы, участливо выставив зад в пламенеющих плавках. И из толпы любопытствующих кто-то ответил укоризненным боском.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 будто она смотрела на мир сквозь захватанные жирными пальцами очки, чужие, с чужими диоптриями, прихваченные в попыхах с чужого стола. Ничего не получалось. Ничего. А потом самец бережно положил детеныша на землю, и все орангутанги по очереди обнюхали неподвижные изувеченные тельца, как будто попрощались.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 в девять лет. «Персик хочешь?» — Лужбин смущенно потянулся к тарелке с фруктами. «Вот черт!» «Разнюмился, как баба!» «Нет», — сказала Лидочка. «Извини, у меня на персике аллергия». Дети устроены крепко, очень крепко. Сколько ни пыталась повзрослевшая Лидочка вспомнить лето восемьдесят пятого года не до...» А после 24 июля не получалось ничего, кроме болезненных и ярких вспышек. Покрывало на кровати в номере, бело-голубое, в цветах. Папа, целые сутки прорежавший на соседней кровати, лицом к стене, на затылке сквозь рыжеватый пух, розовая беззащитная кожа. В самолете... Лидочка первый раз в жизни летела в самолете. Затянутая в сине, и очень красивая тетенька разносила на подносе леденцы взлетные, махонькие, вдвое меньше обычных, удивительные. Лидочка взяла один и, как учила мамочка, тихо сказала «Спасибо». «Возьми еще, девочка», — разрешила стюардесса,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 с ужасным ожогом на груди от неосторожного утюга. Мамочка спрятала ожог под большим бантом, и теперь бело Лёля была просто обречена на вечные матримониальные устремления. «Кем ты работаешь, Лёля?» «Я невестой». Когда зазвенел дверной звонок, Лидочка как раз соображала, кого назначить Лёле и Зайцу в ребеночке.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 и украдкой перекрестилась. За дверью стояла женщина, Лидочки совершенно незнакомая, в платье невероятного, тревожного, ночного цвета. Она была очень красивая, очень. Куда там стюардесси? Почти такая же красивая, как мамочка, только губы чересчур красные. Женщина, не глядя, отодвинула Лидочку в сторону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 и держались вместе с замечательной скромностью очень дорогой и очень простой вещи. Искусственные поди, успокоила себя соседка, профессиональный товаровед и вдохновенная завистница на заслуженные пенсии. Напрасная надежда. Жемчуг был настоящий, серо-розовый, морской, терпеливо выращенный в нежных, живых,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 по собственному горячему пульсирующему горлу. Мёд апельсинового дерева, малина, амбра, апопонакс и кориандр. чтобы получить смолу апопонакса, растению эферула апопонакс наносят смертельную рану. Слёзы и кровь этой травы пахнут пряным, чистейшим ядом. «Не думаю, чтобы в Савдепии еще кого-нибудь были такие духи!» Промурчала верная норочка, тайная поставщица энской элиты, маленькая крыса больших фарцово-дипломатических путей. Триста полученных от Галины Петровны рублей она сунула в розовую полуоткрытую пасть своей щегольской сумочки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 «Или хотя бы зажмуриться!» «Не вертись, говорю!» Сердито приказала Галина Петровна, Взвизгнув тормозами и... Оп-ля! Лидочку вырвала. Платье голубое, новое, с атласным поясом И мелко мелкоплоеным валаном по подолу Почти не пострадало, А белые носочки с бомбошками, рыдающая Лидочка...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 приставленной оберегать ведомственную поликлинику от рядовых сограждан с их никому неинтересными язвами и гайморитами. — Ишь ты, укачала тебя как, козявка! — посочувствовала дядька Лидочке и сумму ей вялую ладошку барбарисовую карамельку, которая от длительного пребывания в форменных карманах практически утратила первоначальный кондитерский облик. Лидочка, обалдевшая, подавленная новой встречей с Волгой и загадочным словом глисты, послушно пробормотала спасибо, извлечённая из навеки набитых мамочкой педагогических закромов. Лазареосич, внучечка, бодро поинтересовался охранник, пытаясь погладить Лидочку по горячей макушке, но Галина Петровна ловко выдернула Лидочку из подласкающей руки. и взамен сунула дядьке заработанный трояк, чтоб заткнул рот и не фамильярничал. Хлопнула одна дверца, другая, и Лидочка снова оказалась в невыносимом автомобильном нутре среди знакомой уже вони, остро смешавшейся с запахом горячей пластмассы, хлорки и свежей рвоты. «А кто это Лазарёсич?» — спросила она,